слова пятьдесят седьмая Но ум его подвластен лишь кукану, Кой правит мутный помыслы его на службу золотому истукану. Эдмунд Спенсер Королева фей. Внесение в график дежурств нового пункта дневного наружного наблюдения за домом престарелых Сент-Питерс, находившимся под патронатом католической церкви Означало, что в течение мая агентство вновь придется напрягать все силы, чтобы не запустить остальные текущие дела. Страйк хотел расписать по часам количество входящих и выходящих посетителей, чтобы прикинуть, в какое время риск столкнуться в этой богодельне с кем-нибудь из родственников старого гангстера будет минимальным. Частный дом престарелых – располагался на тихой, застроенной в георгианском стиле окраине Кларкенуэлла в укромном, заросшем лиственными деревьями переулке, где палевого цвета кирпичные здания щеголяли неоклассическими фронтонами и полированными черными входными дверями. На темной деревянной доске у входа красовался золоченый крест, а под ним цитата из Библии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 так прокомментировал этот страйк обращаясь к робин при очередной пересменке но чтобы определить сюда какого-нибудь старикана придется выложить уйму на личности пансионат был небольшим и явно дорогим служащие которых в агентстве скоро стали определять по виду носили темно-синюю медицинскую форму и в основном были родом из-за границы среди них выделялись темнокожий санитар, судя по его акценту, выходец из с Тринидада, и две блондинки, которые каждое утро болтали друг с дружкой по-польски, проходя мимо дежурного сотрудника агентства. Тот либо слонялся без дела, притворяясь, что звонит по мобильному, либо читал газету, либо с легким нетерпением ожидал знакомого, который так ни разу и не появился». В определенное время приходили и уходили мозольный оператор и парикмахер, но после двух недель дневного наружного наблюдения сыщики пришли к предварительному выводу, что Ричи принимает посетителей только по воскресеньям. Его навещают двое сыновей с отрешенными лицами исполнителей обременительных поручений. Газетные фотографии позволяли без труда различить братьев. Лука — Выглядел, по словам Барклая, так, будто ему на башку рояль сбросили. Испещренный шрамами голый череп был приплюснут сверху. Марко, тот, что меньше ростом, тоньше и волосатее, буквально источал едва сдерживаемое насилие, судя по тому, как неистово он колотил по дверному звонку, если ему сразу не открывали, и как надавал внуку подзатыльников, когда тот уронил на тротуар шоколадку. Жены обоих братьев постоянно ходили мрачными, и ни один из членов семьи не отличался той красотой, что у Робин ассоциировалась с итальянцами. Если безмолвный прадед, засевший в недрах пансионата и был настоящим латнинином, то его потомство вплоть до рыжего мальчугана, уронившего шоколадку, демонстрировала удручающе пресную саксонскую внешность. Самого Ричи первой увидела Робин на третье воскресенье наблюдения. В тот раз она пришла на дежурство в платье, которое, правда, скрывал плащ. Вечером ей предстояла встреча со Страйком, а затем и беседа с Оугденом в Мэйфорском отеле «Стаффорд». Робин, никогда там не бывавшая, навела справки и узнала, что этот пятизвездочный отель со швейцаром в шляпке-котелке один из старейших и самых престижных в Лондоне. Этим и объяснялся ее нетипичный выбор одежды для наружки. Поскольку до этого перед каждым дежурством у Сент-Питерса она маскировалась, попеременно вязаная шапочка, зачесанные наверх волосы, темные контактные линзы и солнцезащитные очки. Сегодня ей захотелось для разнообразия побыть собой, что казалось вполне безопасным. Робин прогуливалась по тротуару, изображала телефонные разговоры, но на всякий случай все же надела очки с простыми стеклами, которые собиралась снять в Стаффорде. Престарелых обитателей пансионата время от времени выводили или вывозили на прогулку по улице до ближайшей площади, в центре которой находился обнесенный оградой и запиравшийся на замок частный сквер, где старики, хорошенько укутанные, чтобы не простудиться, могли вздремнуть или полюбоваться сиренью и фиалками. До сих пор на виду у сыщиков свежим воздухом дышали только старушки, но сегодня в группу, спускавшуюся по боковому пандусу, затесался один старик. Робин мгновенно опознала Ричи, но не по его перстню со львом, который, если и нализал до сих пор ему на палец, был надежно скрыт от посторонних глаз клетчатым пледом, а по профилю, пусть утрированному, однако не неискаженному временем. Густые черные волосы были теперь темно-серыми, а нос и мочки ушей до предела увеличились в размерах. Уголки больших, как у Бассета, по словам Страйка, глаз теперь опустились еще заметнее. Пока санитарка родом из Польши катила речи площади, весело болтая, но не получая отклика, тот сидел с полуоткрытым ртом. — Все, чики-пики, и нет, солнце мое! — обратился темнокожий санитар к чахлой старушке, и та со смехом кивнула папаха из овчины. Робин пропустила группу вперед, затем пошла следом и посмотрела, как одна из санитарок отпирает калитку, чтобы впустить в сквер всю процессию. Прогуливаясь вокруг площади с прижатым к уху телефоном, Робин задумалась о характерном невезении. Именно сегодня, когда так близка была возможность подойти и обратиться к Ричи, ее угораздило надеть туфли на шпильке. Группа из дома престарелых остановилась на площадке перед клумбой с лиловыми и желтыми цветами. Инвалидное кресло Ричи припарковали у пустой садовой скамьи. Санитары болтали между собой и с женщинами преклонного возраста, своими подопечными, еще не утратившими связанную речь, а старик в это время бездумно смотрел вдаль поверх газонов. В джинсах и удобных кроссовках думала Робин, — можно было бы перемахнуть через ограду и за купы деревьев незаметно для санитаров подобраться к Ричи, чтобы как минимум определить, не страдает ли он деменцией. К сожалению, у нее не было ни единого шанса совершить такой подвиг в платье и в туфлях на шпильке. Сделав круг по площади, Робин заметила идущего к ней Соло Мориса. Морис пришел пораньше, что норовил сделать всякий раз, когда сменял Робин. «Сейчас выскажется либо насчет каблуков, либо насчет очков», — подумал Робин. «Шпильки!» — обшаривая Робин своими ярко-голубыми глазами, отметил Морис, как только приблизился на расстоянии голоса. «Кажется, раньше я не видел тебя на каблучках. Занятно. Никогда не считал тебя рослой, но ты...» «Реально высокого роста, правда? А очки-то какие, сексуальные!» Прежде чем Робин смогла его остановить, он наклонился и чмокнул ее в щеку. «Можно считать у нас свидание вслепую», — сказал он ей, выпрямляясь и подмигивая. «А как мы будем расценивать тот факт, что я вот-вот уйду, а ты останешься?» робин не улыбнулась а моррис делано засмеялся как смеялся самым непритязательным шутком страйка не знаю что может подвигнуть человека уйти со свидания вслепую спросил моррис твое появление молча ответила робин посмотрела на часы и сказала если ты готов заступать я пойду вот они тихо сказал моррис о «Сегодня старик выполз на улицу, да? А я-то думаю, почему это ты отошла от входной двери?» Эта реплика раздосадовала Робин еще сильнее, чем игривое обращение. Неужели она бы позволила себе отойти от входа, если бы объект не переместился? Тем не менее она дождалась рядом с Моррисом, чтобы после двадцати минут пребывания на свежем воздухе санитары вместе со своими подопечными потянулись обратно по другой стороне улицы. «Но их детей точно так же выгуливали в яслях», — тихо сказал Моррис, изучая процессию. «Персонал всех упаковывал в коляске и вывозил в скверик. Думаю, кстати, что здесь я о подгузниках не забывают», — добавил он, провожая своими ярко-голубыми глазами компанию из пансионата Сент-Питерс. «Господи!» «Надеюсь, я до такого не доживу. Ричи — единственный мужчина среди теток. Бедолага!» «Думаю, им всем обеспечивают прекрасный уход», — сказала Робин, когда санитар Тринидадец прокричал. «Не отставайте, не отставайте, идан «Это как детство», — заметил морис наблюдая за процессией катящихся вперед кресел-колясок только без единой радости наверное сказала робин я тогда пошла если ты готов заступить да без проблем сказал моррис но тут же добавил куда ты идешь так разоделась встречаюсь со страйком о, -о, -о у морриса приподнялись брови понимаю нет парировала робин не понимаешь мы кое-кого опрашиваем в шикарном отеле ну ясно сказал моррис извини но в его последней фразе сквозило нелепое почти заговорщическое самодовольство и только в конце улицы робин посетила неприятную мысль наверняка моррис ошибочно истолковал ее резкое опровержение грядущего свидания со страйком и подумал что она таким образом дала понять ее сердце свободно Неужели Моррис до такой степени заблуждался на свой счет, что возомнил, будто в результате его неуклюжих заигрываний она втайне надеется на какие-нибудь отношения? Даже после событий второго дня Рождества, когда она по телефону смешала его с грязью за присланное фото готового к действию члена? Как бы ни хотелось ей отмахнуться от этих подозрений, Робин опасалась, что ответ будет «да». Моррис был жутко пьян, когда она на него орала, и, вероятно, не сумел оценить всю меру ее отвращения и злости. После рождественских праздников он вроде бы искренне устыдился своих действий. Поэтому Робин, чтобы не нарушать сплоченность их небольшой команды, заставила себя проявить доброжелательность. И, видимо, перестаралась в итоге моррис вернулся к своей прежней до порнографической манере поведения если робин и отвечала на поступающие от него вечерние смэски содержащие в основном анекдоты и потуги на шутливую беседу то лишь для того чтобы поставить заслон назойливым продолжением типа я тебя не оскорбил теперь ей пришло в голову что все ее положительные и профессиональные оценки Моррис расценивал как приглашение к флирту. Ведь все сказанное им по работе указывало на его мнение о ней как о самой бесполезной и малоопытной из всех сотрудников агентства, а вдобавок он, судя по всему, считал ее наивной Маргариткой, которая польщена вниманием такого мужчины действительности заносчивого и скользкого моррис размышляла робин на пути к метро на самом деле недоброжелательно относится к женщинам его к ним влечет но это конечно совершенно другая история робин на всю жизнь отмеченный неистребимой памятью о мужчине в маске горилы знала лучше других что влечение и доброжелательность Вещи совершенно разные, а подчас взаимоисключающие. Морис постоянно себя выдавал, и не только тем, что в каждом деловом разговоре принижал Робин, но и тем, что постоянно называл мисс Смит богатой сучкой, приписывал корыстные или провокационные мотивы каждой женщине, за которой устанавливалось наблюдение. А теперь еще и нескрываемым отвращением в отзыве о мутном Ричи, который на старости лет вынужден прозябать в окружении теток. Не дай бог до такого дожить. Робин прошла еще несколько шагов и внезапно остановилась, как вкопанная, чем заслужила вопросительный взгляд инспектора дорожного движения. Слова Морриса навели ее на одну мысль, а если точнее, эта мысль — пробилась на передний край ее сознания, хотя давно сидела в подкорке и ждала признания. Отойдя в сторону, чтобы не стоять на пути у прохожих, Робин достала телефон и проверила список парафилий, который просматривала в связи с синдромом спящей красавицы. «Аутонефиофилия». «О, Господи!» — пробормотала Робин. «Вот же оно!» — Почти наверняка. Робин позвонил Страйку, но его номер был переключен на голосовую почту. Вне всякого сомнения он был уже в метро и направлялся в Стаффорд. После секундного раздумья она позвонила Барклою. — Алло! — отозвался шотландец. — Ты все еще у дома эленордин Ага. — У нее сейчас кто-нибудь есть? — Нету. «Сэм, я, кажется, знаю, чем она ублажает своих гостей!» «Что?» Робин ему рассказала. Ответом ей было продолжительное молчание. Наконец Барклай выдавил. «Ты рехнулась, Робин!» «Возможно», — сказал Робин. «Но единственный способ проверить — это постучаться к ней в дом и спросить, сделает ли она это для тебя, сказать, что тебе порекомендовал ее Б.Ж.» «Сейчас. Только шнурки поглажу!» — возмутился Барклэй. «А Страйк знает, на что ты меня толкаешь?» «Сэм, у нас осталась неделя. После этого клиент разорвет контракт. А что такого? В худшем случае она пойдет в отказ. Другой возможности у нас не будет». Барклэй тяжело закряхтел. «Ладно уж. Но если накосячила, отвечать будешь сама». Робин поспешила дальше к станции метро, по пути перепроверяя свою догадку. Разозлится ли страйк, что она по наитию отправила Барклэя к Элинардин? Но через неделю клиент прекращает финансирование, так что терять, собственно, нечего, правда? Был субботний вечер, и Робин, спустившись на переполненную платформу, обнаружила, что поезд только что ушел. Потратив время на ожидание следующего, она вышла на станции Грин-парк без всяких шансов оказаться в американском баре заблаговременно, чтобы перекинуться парой слов со страйком до прихода Огдена. Хуже того, спеша по Сент-Джеймс-стрит, она увидела, с ощущением дежавю, большую, направляемую полицией толпу, блокирующую створ улицы. Когда Робин замедлила шаг, прикидывая, как бы пробиться к Стаффорду через плотную людскую массу, ее обогнали папарацци, осаждающие кортеж из черных мерседесов. Пока Робин смотрела, как они прижимают к окнам автомобилей свои объективы, до нее дошло, что находящиеся на удалении толпа дружно скандируют «Джонни! Джонни!» Через окно одной из направлявшихся к месту действия машин Робин углядела женщину в парике образца Марии Антуанетты. Только когда ее чуть не сбила с ног бегущая пара охотников за автографами, оба с постерами Дидбитс, Робин с трепетным волнением поняла, что Джонни, чье имя скандировала толпа, — это отец Страйка. «Зараза!» — вырвалась у нее Резко развернувшись, она заспешила обратно по улице, на ходу доставая из кармана мобильник. По ее сведениям, в отель «Стаффорд» был другой вход, через Грин-парк. Мало того, что она опаздывала, ее к тому же посетило жуткое подозрение. Почему Оугден так настаивал на том, чтобы встретиться именно в этот вечер, и почему встреча была назначена именно в этом баре, так близко к месту, «Черствование отца Страйка». «Знал ли Страйк, что происходит совсем рядом, и чем это чревато?» Она набрала его номер, но Страйк не снял трубку. Не замедляя хода, Робин стала печатать. «Корморан, возможно, ты не знаешь, но буквально за углом проходит тусовка Джонни Рогби, не исключая, что Огден готовит тебе подставу». Поскольку опоздание составляло уже пять минут... Робин перешла на объект Руссо и тут же поняла, что впервые за годы общения со Страйком упомянула отцовство Рогби. Добежав до Гринпарка, она издалека увидела, что у черного хода дежурит полисмен, который вместе с двумя швейцарами в шляпах-котелках вежливо, но настойчиво разворачивает двух репортеров с профессиональными фотокамерами. «Не сюда, извините!» — говорил полицмен. — Сегодня здесь закрыто. Если вам в отель, пройдите к главному входу. — Что тут творится? — требовательно спросил мужчина в костюме, держащий за руку красивую азиатку в китайском платье с высоким воротом. — У нас забронирован столик на ужин. Почему нам не дают пройти? — Извините, пожалуйста, сэр, но в Спенсер-хаусе проводятся мероприятие объяснил швейцар. «И полиция требует, чтобы мы никому не разрешали таким образом срезать путь». Двое репортеров с камерами выругались, развернулись и затрусили в обратную сторону, откуда только что прибежала Робин. Когда они проходили мимо неё, она опустила голову, радуясь, что надела ненужные очки, поскольку пару лет назад, во время одного судебного процесса, ее фотография появилась в СМИ. Это смахивало на паранойю, но Робин опасалась, что газетчики рвутся в Стаффорд не для того, чтобы срезать путь к Рокби, а для того, чтобы подобраться к нежелающему его знать сыну. После ухода репортеров швейцар пропустил женщину в китайском платье и ее спутника, а затем, окинув наметанным взглядом Робин и очевидно поняв, что перед ним не журналистка, позволил пройти через ворота во внутренний двор, где под уличными обогревателями курили хорошо одетые посетители бара. Посмотрев на свой мобильный и не увидев ответа от страйка, она устремилась вверх по лестнице, ведущей в американский бар. Это было удобное, элегантное помещение, оформленное темным деревом и кожей. С потолка свисали вымпелы и бейсболки многих американских штатов и университетов. У стойки, Робин сразу заметила одетого в костюм Страйка, чье угрюмое лицо подсвечивалось бликами от многочисленных бутылок. — Корморан, я только... — Если ты хочешь сказать, что поблизости находится мой отец, — сухо заметил Страйк, — то я в курсе. Пусть этот мудила не думает, что мне ума не хватило раскусить его подлянку. Робин бросила взгляд в дальний угол. Там сидел Карл Оугден, широко расставив ноги и положив руку на спинку кожаного сиденья. Он явился в костюме, но без галстука, и всем своим видом показывал, что в этой заокеанской обстановке чувствует себя, как рыба в воде. Своими близко посаженными глазами и узким лбом он все еще напоминал мальчишку, который много лет назад разбил хрустальную чашу матери Роя. «Иди, поговори с ним. Он жрать хочет. Я возьму меню». В полголоса скомандовал Страйк. «Мы как раз дошли до Стива Даутвейта». «Подумать только». Дороти всегда считала его подозрительным типом. Направляясь к Оугдену, Робин молилась, чтобы Страйк проявил выдержку. Однажды она видела, как он вышел из себя во время разговора со свидетелем, и совершенно не жаждала повторения. «Мистер Огден?» Подойдя, спросила она с улыбкой и протянула руку. «Я Робин Эллокот. Мы с вами общались по электронной почте». «Знаю». Огден медленно повернул голову и с усмешкой оглядел Робин с ног до головы. Протянутую ему руку он оставил без внимания. Робин поняла, что это сделано с умыслом. Решив не показывать, что его оскорбительные намерения истолкованы верно, Робин сбросила плащ. «Хороший бар», — доброжелательно заметила она, садясь напротив. «Никогда здесь раньше не бывало». «Обычно приглашают вас куда подешевле, да?» — спросил Огден. «Корморан только что мне сказал, что вы помните рассказы вашей мамы о Стиве Даут». «Лапушка моя!» перебыл ее Огден, который по-прежнему сидел развалясь. «Сколько раз вам повторять? Я не заинтересован, чтобы мне подсовывали секретарш или помощниц. Разговаривать я буду только с ним или ни с кем». «На самом деле мы с Кормораном. Кто бы сомневался?» — ухмыльнулся Огден. — Думаю, ему теперь от вас не отделаться, я угадал. — Простите. — Вас же порезали при попытке выполнить мужскую работу. Поднося к губам коктейль, Огден взглядом указал на ее предплечье. — Попытайся, ваш босс, указать вам на дверь. Вы же как пить дать его засудите, да так, что мало не покажется. Огден, который, судя по всему, основательно подготовился к встрече с частными сыщиками, в открытую упивался своим хамством. Единственное, что можно было предположить, этот мошенник возомнил, будто Робин, позарез нуждаясь в его информации, проглотит любую обиду. Казалось, он вознамерился извлечь из этой встречи максимум удовольствия на халяву поесть и выпить, да еще покуражиться над девицей, которая определенно не посмеет уйти. Робин даже стало интересно, в какое он обратился издание или фотоагентство с предложением заманить страйка в злачное место поблизости от зала, где организовано чествование и какой сорвет куш, если поможет заснять страйка публично унижающего отца» или записать злые и хлесткие высказывания детектива, пригодные для цитирования. «Держите!» Страйк бросил на стол два меню в кожаных папках и уселся. Принести хоть какой-нибудь напиток для Робин он не догадался. Оугден взял меню и стал неторопливо читать. Он получал видимое удовольствие, заставляя их ждать я съем клубный сэндвич сказал наконец огден и страйк подозвал официанта сделав заказ он повернулся к огдену и возобновил беседу итак вы говорили что ваша мать считала даутвейта о да она бесспорно находила в нем мужское обаяние сказал огден его взгляд как заметил робин все время возвращался к дверям. Он определенно ждал, что в барс с минуты на минуту ворвутся фоторепортеры. «Рощелыга, вы же понимаете!» Заигрывал с девками в регистратуре. Старуха говорила, что он не пропускал ни одной юбки. Медсестра, та в его присутствии, просто впадала в эйфорию и так далее. Робин вспомнила резвящийся черный скелет в тетради Телбота и слова, написанные по версии Кроули, рядом с фигурой смерти. Фортуна говорит, что Паллада, Церера, Веста и Кит — это багряные женщины, восседающие верхом на звере. А не было ли у вашей матери такого впечатления, что он неравнодушен к доктору Бамбара? Огден хлебнул коктейли и причмокнул но ну, для меня она марго он хохотнул и робин необъяснимым образом возмутило что огден называет пропавшую по имени вы же знаете она ничем не гнушалась ведь так а чем к примеру она могла бы гнушаться осведомился страйк девушка зайка объяснил огден еще раз хлебнув из стакана ноги напоказ ститьки напоказ а потом хоп напялила белый халат по моему для врача общей практики белый халат не обязателен заметил страйк я выражаюсь метафорически сказал огден она дитя своего времени так ведь то есть «Формирование геноцентричного общества?» Огден чуть наклонился в сторону Робин, и та вдруг подумала, что своей узкой головой он напоминает хорька. «Конец шестидесятых, начало семидесятых, тогда многое менялось, да? Общество получило противозачаточные таблетки. Трахайся, сколько влезет без последствий. На первый взгляд от этого выиграли мужчины, но... Предоставленная женщинам возможность обойти или разрушить репродуктивную функцию подавляет естественную и здоровую модель полового поведения. Общество получило геноцентрическую судебную систему, которая всегда принимает решение в пользу женщины, даже если та никогда не хотела иметь детей. Общество получило мужа ненавистнический авторитаризм, который скрывается под маской компании за равные права, на деле означает контроль за мыслями, словами и естественным поведением мужчин. Наконец, общество получило повсеместную эксплуатацию мужчин, клубы плейбой и прочая дрянь. Смотри, но не притрагивайся. Это все та же старая ложь о рыцарской любви. Женщина. Существует, чтобы перед ней преклонялись, а мужчина, чтобы из него тянули деньги, ничего не давая взамен. Кто околачивается в таких местах? Это же лохи, а не мужчины. А взять Бамбара? Она не занималась собственным ребенком». Глаза Оудена опять метнулись к двери, а потом вернулись к страйку. «Не удовлетворяла мужа, насколько я слышал, мол, он слишком болен, чтобы нормально функционировать. Однако же именно на его деньги наняла няньку и устроилась на работу, чтобы помыкать мужчинами». «Кем же конкретно она помыкала?» — спросил Страйк. «Взять хотя бы Даутвейта». Когда в последний раз пришел к ней на прием, вылетел из кабинета чуть ли не в слезах. Я это знаю со слов моей старухи. Но так развивается наша культура, начиная с шестидесятых, разве нет? Мужчины страдают, но никого это не колышет. А какие поднимаются вопли, когда мужчины срываются, когда больше не могут терпеть, когда они дают отпор? Если ее укокошил Даутвейд, В чем лично я сомневаюсь?» Он сделал эффектный жест, а Робин себе напомнила, что Карл огден почти наверняка в глаза не видел Стивена Даутвейта и что на момент исчезновения Марго ему было всего 14 лет. «Но если он это сделал, то держу пари из-за того, что она всю его боль засадила ему обратно в морду. Только у женщин бывают кровотечения» процитировал Оугден с презрительным смешком. «Я прав?» Резко обернулся он к Робин. «А, -а, -а вот и мой сэндвич!» Пока официант обслуживал огдена Робин встала и направилась к барной стойке, где рядом со своим спутником стояла все та же красавица в китайском платье, и волосы ее не спадали, подобно черному шелку — в свете, отраженном от выстроенных в ряд бутылок со спиртным. Пара заказывала коктейли и лучилась восторгом в компании друг друга. На несколько секунд Робин задумалась, суждено ли ей вновь испытать такие же чувства. Ее работа, считай, ежедневно напоминала ей о множестве способов, которыми мужчины и женщины могут причинить друг другу боль. Пока Робин заказывала себе тоник, у нее зазвонил телефон. Понадеявшись, что это Барклэй, она увидела имя своей матери. Не иначе, как Линда прослышала о беременности Сары. К этому времени Мэтью уже вполне мог привести свою будущую жену в Мессем, чтобы поделиться с родней хорошей новостью. Робин отключил звук, расплатилась за тоник, пожалев, что в него не плеснули джина вернулась к столу и услышала ответ огдена страйку нет этого не было значит это не вы влили водку в пунш на барбекю у доктора бамбара огден откусил большой кусок халявного сэндвича и начал смачно жевать несмотря на его жидкие волосы и множество морщин вокруг глаз Робин ясно увидела в 54 мужчине избалованного подростка. — Стырил, что оставалось для личного потребления, — проговорил он с набитым ртом. — Потом выпил в сарае. Удивлен, что они хватились, но ведь богатые прижимисты. А как иначе остаться при деньгах? Мы слышали, что из-за пунша кого-то стошнило. «Ну, знаете, я не виноват», — сказал Огден. «По моим сведениям, доктор Фипс был крайне раздосадован». «Тот еще тип», — Огден усмехнулся. «Для Фипса, согласитесь, все сложилось как нельзя лучше». «В каком отношении?» — спросил Страйк. «От жены отделался. Взял себе молоденькую няньку. Очень удобно». «Вам не нравится Фипс, правильно я понимаю?» спросил Страйк. «Это просматривается в вашей книге». «Вы ее прочитали?» на секунду всполошился Огден. «Как вам удалось?» «Смогли отыскать сигнальный экземпляр», ответил Страйк. «Он вышел году в восемьдесят пятом». «Именно так», ответил Огден. «А вы помните Бельведер?» который был еще на стадии строительства, когда в доме проходило барбекю. У Огдена дрогнуло одно веко. Он быстро поднял руку к лицу и смахнул нечто со лба, как будто почувствовал, что к коже прилив волосок. — Не помню, — сказал он. — Вы сфотографированы на его фоне. Там только-только начали возводить колонны, догадываясь, что пол уже положили. «Ну, такого тем более не помню», — сказал Огден. «А не рядом ли был сарай, где вы, по вашим словам, выпили водку?» «Не могло его быть рядом», — ответил Огден. «Кстати, о хищениях», — сказал Страйк. «Не у вас ли случайно находится некролог доктора Бреннера, который вы прихватили из дома Дженнис Битти?» «Никаких некрологов я у нее не похищал!» Огден всем своим видом выражал брезгливость. «Зачем он мне нужен?» «Чтобы получить кое-какую информацию, которую вы могли бы выдать за свою собственную». «Мне не надо выискивать информацию о старом Джо Бреннере. Я и так много о нем знаю. Он раз в две недели по субботам приходил к нам обедать». Очевидно, моя старуха готовила лучше, чем его сестрица. «Так, продолжайте». Тонус страйка становился воинственным. «Удивите нас!» Огден приподнял свои жидкие брови. Прежде чем ответить, он прожевал и проглотил еще один кусок сэндвича. «Послушайте, эту встречу затеяли вы. Если вам не нужна информация, буду только рад откланяться». Разве что у вас есть нечто такое, что не использовано в вашей книге. Бреннер хотел, чтобы Марго Бамбара вычеркнули к чертям собачьим из медицинского реестра. Однажды пришел к нам в воскресенье, весь обуреваемый этой мыслью, за пару недель до ее исчезновения. Вот, получите!» С агрессией в голосе заявил Огден. — Я не поместил это в книгу, поскольку этого не хотела моя мать. — Почему же? — Все еще была ему верна. Огден чуть фыркнул от смеха. — А я в то время всячески старался потакать милой старушке, так как поползли слухи, что меня могут вычеркнуть из завещания. — Старые женщины, — сказал заядлый мошенник. Нуждаются в догляде, иначе они слишком легко поддаются уговорам. К восьмидесятым она сблизилась с местным викарием. Вот я и держал ухо востро, беспокоился, как бы она не вызвалась оплачивать ремонт башенки шпиля этой дурацкой церкви. На каком основании Бреннер добивался, чтобы бамбара вычеркнули из реестра? она смотрела какого то ребенка без разрешения родителей это был сын дженнис спросил робин я с вами разговаривал окрысился огден держите себя в руках прорычал страйк это был сын дженнис да или нет может быть сказал огден и робин показалось что он попросту не помнит «Вообще говоря, осматривать ребенка можно только в присутствии родителей. Иное считается нарушением врачебной этики. Вот старик Джой завелся. Все время повторял, я добьюсь, чтобы ее отстранили. Вот так-то. Это, по-вашему, я взял из некролога?» Залпом, выпив остатки коктейля, Огден заявил. «Мне бы еще чего-нибудь выпить». Страйк, пропустив это мимо ушей, переспросил. «Это было за две недели до исчезновения Бамбара?» «Около того, да. Никогда не видел, чтобы старый хрен так кипятился. Он любил прижимать людей к ногтю, наш дедок Джо. На самом деле злобный был чертяка». «В каком смысле?» «Внушал моей старухе, что она мало меня лупит», — объяснил Огден. А она, по недомыслию, его слушалась. Через пару дней попробовала приложить меня тапком коза. Быстро поняла, что больше этого делать не надо. Да, получила от вас сдачи. Близко посаженные глаза Огдена прощупали Страйка, будто оценивая, насколько он достоин таких откровений. «Был бы жив мой отец! Пусть бы...» Меня и наказывал, но ее потуги меня унизить по указке Бреннера? Я этого не стерпел. Насколько конкретно Бреннер был близок с вашей матерью? Тонкие брови Оугдена сошлись у переносицы. Врач и секретарь-машинистка, вот и все. Ничего большего между ними не было, если вы на это намекаете» они ложились ли они прикорнуть после обеда?» — спросил Страйк. «Не выглядела ли ваша мать слегка заспанной после визитов Бреннера?» «Не судите всех матерей по своей собственной!» — отрезал огден Страйк воспринял колкость с мрачной усмешкой и продолжил. «Не просила ли ваша мать, чтобы Бреннер...» Подписал акт о смерти вашей бабушки. — А это, черт подери, какое имеет отношение к делу? — Так просила или нет? — Не знаю. Взгляд Огдена опять устремился к входу в бар. — Откуда вообще такая мысль? И с какой целью вы спрашиваете? — Врачом вашей бабушки была Марго Бамбара, правильно? — Понятия не имею, — сказал Огден. «Вы вспомнили каждое слово, сказанное вашей матерью о Стиве Даутвейте, вплоть до того, как он заигрывал с девушками в регистратуре и уходил в последний раз из амбулатории, чуть не рыдая. Но не можете припомнить, как упала с лестницы и убилась насмерть ваша родная бабушка?» «Это случилось без меня», — объяснил Огден. «Я был у приятеля». Возвращаюсь домой и вижу скорую. — Значит, дома была только ваша мать? — какой черт возьми, это имеет отношение к их... — Как зовут приятеля, у которого вы гостили? Страйк в первый раз взялся за блокнот. — Что вы делаете? — сполошился Огден, попытался рассмеяться и уронил на тарелку последний кусок сэндвича. — Только голову мне морочите! «Вы не хотите называть его имя?» «Да с какой стати? Он мой одноклассник!» «Очень кстати для вас с матерью, что модно вернулась с лестницы», — заметил Страйк. «По моим сведениям, в ее состоянии вообще не следовало спускаться по ступеням в одиночку. Зато вы получили в наследство дом, правильно?» Огден стал очень медленно качать головой, как будто поражаясь внезапной глупости кормора на Страйка. «Вы серьезно? Пытаетесь меня? Надо же! Ну и ну!» «Значит, не назовете мне имя своего школьного товарища?» «Надо же!» — повторил Огден, селись рассмеяться. «Вы рассчитываете, что сможете...» — шепнуть заинтересованным журналистам что ваш длительный опыт разорения старушек начался с жестокого пинка в спину родной бабули? — Да, не вижу препятствий. — Эй, ты полегче! — Я знаю. Ты думаешь, что сегодня организовал для меня подставу? — сказал, наклоняясь к нему, Страйк. Его язык тела выражал прямую угрозу, и краем глаза Робин заметила, как настороженно смотрят в их сторону брюнетка в китайском платье и ее спутник, только-только успевшие поднести к губам бокалы. Но в полиции до сих пор хранится переданная туда в 85-м году записка, где говорится, что копать надо под крестом святого Иоанна с того времени методики исследования днк сильно продвинулись, думаю они позволят с высокой степенью достоверности определить кому принадлежит слюна под клапаном конверта у огдена опять дрогнула века ты надумал слегка всколыхнуть интерес прессы к делу бамбара чтобы люди вспомнили о твоей дерьмовой книжонке я никогда предупреждаю «Только попробуй распустить сплетни обо мне, о моем отце или о нынешнем расследовании дела Бамбара. Я позабочусь, чтобы тебя взяли за жабры по поводу той записки. А при необходимости подключу свое агентство, и мы переворошим каждый миг твоей сраной жизни, пока не накопаем достаточно на тюремный срок». «Я понятно излагаю» огден на мгновение опешил, но быстро пришел в себя. Ему даже удалось хохотнуть. «Буду писать, о чем захочу, и ты меня не остановишь, у нас свобода!» «Я тебя предупредил!» Чуть громче сказал Страйк. «За свою булку с убойной заплатишь сам!» Страйк поднялся из-за стола. Растерявшаяся Робин поспешно схватила свой плащ и тоже встала. «Давай пройдем через черный ход», — заговорила она, вспомнив о двух папарацци, притаившихся у фасада. Но детективы не сделали и пары шагов, как позади раздался крик Оугдена. «Думаешь, я испугался твоего паршивого агентства? Да из тебя сыщик, как из дерьма пуля!» Теперь почти все, находившиеся в пределах слышимости, повернули к ним головы, оглянувшись, Робин увидела, что огден тоже вышел из-за стола. Он остановился посреди бара, как вкопанный, с явным намерением устроить сцену. «Страйк, пожалуйста, давай уйдем!» У Робин возникло предчувствие беды. огден определенно намеревался вынести из этой встречи кое-что на продажу или, по меньшей мере, рассказец о том, как он оказался на высоте положения. Но Страйк уже повернулся к нему спиной. Да ё-моё, даже не знал, что твой отец устраивает тут рядом приём! — громко сказал Огден, указывая в сторону Спенсер Хауса. — Не собираешься заглянуть и поблагодарить его за то, что он трахнул твою мать на кучу кресел-мешков в присутствии полусотни ротозеев? Робин увидела, как перед ней в замедленном движении разворачивается самое худшее. Страйк! бросился на огдена Она повисла на его руке, занесенной для удара, но было слишком поздно. Локоть страйка заехал ей в лоб, расколотив надвое маскировочные очки. Перед глазами Робин поплыли темные пятна, и последнее, что она запомнила, — это свое падение навзничь. Ее неудачная попытка вмешаться дала мошеннику выигрыш в несколько секунд. Он уклонился, и вместо сильнейшего удара — который мог бы послать его в нокаут, получил только легкую скользящую оплеуху. А взъяренный Страйк, который вряд ли заметил, как некто удерживает его руку, осознал происшедшее лишь, когда увидел, что солидная публика повскакала с места и смотрит куда-то ему за спину. Обернувшись, он увидел, что на полу лежит Робин и прижимает к лицу ладони, а из носа у нее струйка течет кровь. «Дьявольщина — Дьявольщина! — взревел Страйк. Из-за стойки выбежал молодой бармен. Огден верещал что-то про нападение, все еще с небольшим головокружением, со слезами боли, хлынувшими из глаз, униженная до предела. Робин поднялась на ноги с помощью четы седовласых, богатых с виду американцев, которые суетились и требовали вызвать врача. «Я совершенно нормально себя чувствую», — услышала она свой голос. Вся сила удара Страйка пришлась ей между бровями, но она лишь тогда поняла, что у нее из носа течет кровь, когда красные брызги упали на белую крахмальную манишку доброго американца. — Робин, черт! — бормотал Страйк. — Сэр, мне придется! — Да, мы уже совсем уходим. До нелепости любезно объясняла она бармену, вытирая слезы и пытаясь остановить кровотечение из носа. Мне просто надо... О, спасибо огромное!» — сказала она американке, которая подала ей плащ. «Вызовите полицию!» — орал Огден. Благодаря вмешательству Робин он не получил ни единой царапины. «Кто-нибудь! Вызовите полицию!» «Я не буду выдвигать обвинений», — говорила Робин, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Робин, мне так...» Вся в крови Робин схватила страйка за рукав и прошептала «Уходим немедленно!». Когда под взглядами всех посетителей они выходили из притихшего бара, Робин наступила на стекло своих очков.